Глава 18. Авасарала. Ваше мнение? спросил генеральный секретарь из верхнего левого окна экрана. Эрин Райт в верхнем правом подался на сантиметр вперед, приготовившись немедленно вмешаться, если она сорвется. Вы читали сводку, сэр? Сладким голосом отозвалась Авасарала. Генсек лениво описал ладонью круг. Этот 60-летний мужчина носил свои годы с легкостью человека, не отягощенного мыслями. Когда Авасарала строила карьеру от казначея фонда обеспечения работающих до губернатора зоны общественных интересов Махарашатра Карнатака Гуа, он отсиживал срок в слабоохраняемой зоне недавно восстановленных горных лесов Ант. Колесо власти в своем медленном вращении вознесло его к славе а умение как бы слушать собеседника придавало ему наружную солидность, не вынуждая иметь собственное мнение. Возьмись кто-нибудь с рождения воспитывать идеальную политическую пешку, он не достиг бы такого совершенства, какое являл собой генеральный секретарь Эстебан сарента Гилс. Действительно, важные вещи никогда не попадают в политические сводки. Заметил пузырь башка, Я хочу знать, что вы думаете. Это все не настоящий бой, а спарринг, ответила Авасарала. Участвуют игроки высшего уровня: Майкл Андаев, Карсен Сантисаверин, Кошу. Среди участников достаточно военных, чтобы показать, это не просто выборные мартышки, но до сих пор кое-что существенное сказала только десантница которую привезли для украшения букета. Остальные выжидают, пока выскажется кто-то другой. А как насчет...» — военный министр выдержал паузу и понизил голос. «Альтернативных гипотез?» «Имеется активность Венеры», — сказала Авасарала. «Мы так и не поняли, что она означает. В северном полушарии на протяжении 14 часов наблюдался мощный выброс атомарного железа. Было и несколько извержений вулканов. Сама планета не обладает тектонической активностью. Поэтому мы предполагаем, что протомолекула производит какую-то работу в мантии, но какую – не знаем. Наши мозги объединенными усилиями выдали статистическую модель, в которой предполагается, какая энергия потребовалась бы для наблюдаемых перемен. Модель показывает, что общий уровень активности в последние 18 месяцев возрастает со скоростью 300% в год. Генсек солидно кивал. Вполне можно было поверить, что он в этом хоть что-то понимает. Эрин Райт откашлялся. «Установлена ли какая-либо связь активности Венеры с событиями на Ганимеде?» «О связи», — ответила Авасарала, — Говорит, аномальный всплеск энергии в момент атаки на Ганимеде. Но одиночный факт может оказаться совпадением. В динамике генерального секретаря прозвучал женский голос. Он кивнул. «Боюсь, что должен вернуться к своим обязанностям. Вы хорошо поработали, Авасарала, отлично поработали». «Я понимаю, что означают эти слова в ваших устах, сэр», — с улыбкой ответила она. «Вы не прочь меня уволить!» Спустя миг генсек выдал лающий смешок и погрозил ей пальцем сквозь экран. Потом вместо него в окне всплыла зеленая надпись «Конец связи». Эрин Райд, прижав ладони к вискам, откинулся назад. Вассарала взяла свою чашку, отхлебнула чаю и, подняв брови, взглянула в камеру, приглашая его высказаться. Чай был чуть теплым. Ну хорошо, сказал Орен Райт. Ваша взяла. Согласны устроить ему импичмент? Эрен Райт хихикнул вслух. За окном у него было темно, значит, они находились в одном полушарии. То, что у обоих стояла ночь, создавало ощущение интимности, впрочем, это, скорее всего, говорило ее усталость. Что вам требуется для разрешения ситуации с Венерой? спросил Орен Райт. — Для разрешения? — неудачно выразился, — поправился собеседник. — Вы с самого начала приглядывали за Венерой, и когда умиротворяли Марс, и когда обуздывали Нгаена. Вы, значит, заметили. Переговоры застряли, а вы слишком ценны, чтобы превращать вас в няньку при горунах Нам нужна ясность. Нужна была еще месяц назад. Требуйте все, что вам необходимо, Крисин но либо исключите венеру либо найдите доказательства даю вам карт бланш наконец то отставка засмеялась она и удивилась когда элен райт серьезно ответил если захотите но прежде венера вопросов важнее нам еще не задавали я вам доверяю а вассарала склонилась вперед оперлась на стол прижав к губам кончики пальцев что то случилось Что-то изменилось. Либо Эренрайт узнал о Венере нечто такое, что всклыхнуло его тайные и суеверные страхи. Либо кто-то желает устранить ее от переговоров с Марсом. Кто-то надавил на Эренрайта силой достаточной, чтобы заставить вышибить ее наверх. Неужели у Гейна нашелся столь могущественный покровитель? Да, она получает то, чего хотела. После того, что она наговорила, а она говорила, что думала, отказаться будет невозможно. Но победа основательно горчила. Может, она слишком усердно ищет подтекст? Видит Бог, она давно не высыпалась, и усталость вгоняет ее в паранойю. А Вассарала посмотрела на часы. Десять вечера. Корджуни уже не успеть. Предстояла еще одна ночь в унылых вип-номерах пить жидкий кофе и изображать интерес к мнению посла по швирской автономии о танцевальных мелодиях. «Пошло оно все», — подумала Авасарала. «Мне надо выпить». Салон Сихари всем телом врос в сложный организм комплекса ООН. У стойки демонстрировали себя юные пожи и клерки. Нарочито громко смеялись и изображали важных особ. Эти брачные танцы были немногим изысканнее, чем церемония ухаживания мандрилов. Но и в них виделось что-то милое. Среди молодежи сидела Роберта Драппер. Пинтовый бокал в ее руке выглядел рюмочкой. На лице скандалистки-десантницы застыла усмешка. Вероятно, и ссор здесь бывает, если не сегодня, так в другие вечера. И сын Оассарала мог оказаться среди них. Сложись все по-другому. В центре зала располагались столы со встроенными терминалами, позволявшие скачивать зашифрованную информацию из тысячи разных источников. Специальные барьеры-глушилки защищали администраторов среднего звена, работавших за обедом даже от взглядов официантов. А у дальней стены темные деревянные столы прятались в кабинках, где личность клиента устанавливалась прежде, чем ему позволяли сесть. Если к ним приближался некто, не занимавший должного положения. Скромный молодой человек с безупречной прической возникал рядом и провожал гостя к столам для менее важных персон. Вассерала прихлебывала джинс тоником, и все сложности понемногу скрывались в тумане и откатывались от нее. Унгаена наверняка не хватило бы влияния, чтобы восстановить против нее Эренрайта. Может быть, удалить ее попросили марсиане? Она попыталась вспомнить, когда и кому нагрубила, но ничего подозрительного в памяти не всплывало. А если и попросили, что ей с этим делать? Ну что ж, если ее не допускают к переговорам, то неофициальных контактов ей никто не запретит. А захихикала и только потом поняла, что ее насмешило. Взяв свой бокал, она постучала по столу, сообщив ему, что освобождает место для другого клиента и прошла через зал. Тихие арпеджио супермодерного стиля, вопреки всему, утешали душу. В воздухе стоял запах духов, слишком дорогих, чтобы назвать их безвкусными. Добравшись до стойки, Авасарела выдержала вежливую паузу, озирая окружавшие ее молодые чистолюбие. Легко было угадать их мысли, что делает здесь эта старушка. Она села рядом с драпер великанша опустила на нее взгляд и как видно вспомнила это хорошо пусть то не знает ова саралу но о ее положении догадывается значит умна наблюдательна и чтоб ее очень огромная нет не толстуха просто большая позвольте угостить сержант спросила его сарала я и так уже перебрала ответила женщина и чуть погодя добавила но можно Авасарале стоило поднять бровь, чтобы бармен молча подал десантнице новый бокал. «Вы сегодня произвели впечатление», — начала Авасарала. «Точно!» — отозвалась Драпер и продолжала равнодушным тоном. «Торсон меня выпер, здесь со мной покончено, а может и вообще...» «Справедливо. То, чего от вас ждали, вы уже сделали». Драпер сверху вниз уставилась на собеседницу. А васырала распознала в ней полинезийскую кровь или самаанскую из мест, где эволюция уподобила людей горным хребтам. Десантница прищурилась, скрывая что-то разгоравшееся в ее глазах. Гнев. Ни хрена я не сделала! Вы там были? Это все, что от вас требовалось. Зачем? Они хотели убедить меня, что монстр не их рук дело». Одно из доказательств, что о нем не знали их собственные солдаты, то есть вы. Доставив вас сюда, они показали, что не боятся предъявить вас. Большего и не требовалось. Вы могли сидеть, засунув палец в жопу, или целый день спорить о протоколе. На самом деле им все равно. Главное было вас показать. Десантница обдумала услышанное и подняла бровь. — Мне это не нравится, — сказала она. «Ну да», — кивнула Авасарала. «Торсон — засранец. Но в политике тот, кто отказывается от знакомства из-за подобных мелочей, остается совсем без друзей». Десантница хмыкнула, потом расхохоталась. Наконец, поймав на себе взгляд Авасаралы, как будто протрезвела. «То, что убило ваших друзей», — сказала Авасарала, отвечая на ее прямой взгляд. «Это не мое». Драпер резко втянула в воздух, словно авасарала коснулась открытой раны. Собственно, так оно и было. Секунду она катала желваки на скулах. «И не наша тоже. Ну, хоть в этом мы сошлись. А что толку? Они ничего не делают. Говорят ни о чем. Им все равно, вы понимаете? Им все равно, что будет, лишь бы не пострадали их карьеры и не покачнулся баланс сил. Им плевать, что это за тварь и откуда она». В баре не то чтобы стало тихо, но звук словно приглушили. Брачные танцы оказались на втором месте после их разговора. «Мне не все равно», — сказала Авасарала. «Собственно, мне даны очень большие полномочия вследствие о происхождении этой твари». Она сказала не совсем правду. Счет ей открыли, чтобы связать происходящее с Венерой или исключить связь. Однако это было почти одно и то же. И к тому же такое положение вещей позволит ей делать, что она захочет. «Правда?» — спросила драпер. «И что вы намерены предпринять?» «Прежде всего, нанять вас. Мне нужна связь с марсианскими военными. Я выбрала вас. Вы справитесь?» Теперь молчали все. В зале словно стало пусто. Звучала только тихая музыка и смех драпер подошел привлеченный разворачивающимся спектаклем пожилой человек, благоухающий одеколоном гвоздика с корицей. «Я служу в десанте Марса», — заговорила драпер. «Я марсианка. Вы из ООН. Землянка. Мы с вами граждане разных планет. Вы не можете меня нанять?» «Меня зовут Крисьен Авасарала. Спросите любого». Мгновение обе молчали. «Я Бобби». — сказала драпер. Рада знакомству, Бобби. — Ну что, поработаете на меня? — Можно мне обдумать ответ? — Конечно. Терминал Авасаралы переслал Бобби ее личный номер. Лишь бы подумав, вы ответили, что согласны. В вип-апартаментах Авасарала включила музыку, подобрав такую, какую, наверное, слушал сейчас Арджуна, если он еще не заснул. Она сперва хотела вызвать его, но удержалась, было поздно. Она, подвыпив, рисковала впасть в сентиментальность. Рыдание в терминал о любви к мужу — не лучшая привычка. Стянув себя Сари, Авасарала долго стояла под горячим душем. Она нечасто пила спиртное. Обычно предпочитала иметь ясную голову, но сегодня вечером выпивка встряхнула мозги и позволила расслабиться. А это способствует установлению контактов. Драпер поможет ей сохранить связь с Марсом. Пусть даже она и не сумеет проследить за растянувшимися на много дней переговорами. Для начала неплохо. Будут и другие связи. Можно привлечь Фостера из информационной службы. Надо бы почаще к нему обращаться, выстроить отношения. Фостер не согласится считать ее своим лучшим другом, только потому что через него проходят шифрованные запросы к Нгаену. Для начала несколько червячков за даром, потом с крючком. Кого бы еще? Терминал принял первоочередной вызов. Прежде чем ответить, Авасарала выключила воду, туго завернулась в банный халат и завязала пояс двойным узлом. Даже спья, но в ее лета не годится блистать через терминал голым телом. Сообщение пришло из отдела приоритетных наблюдений. На экране показался мужчина средних лет с не к его лицу курчавыми бакенбардами. «Амир, ах ты бешеный! Что ты натворил, если тебя заставляют работать в такой час?» «Я перебрался в Атланту, мисс!» — сверкнул зубами аналитик. Он единственный всегда называл ее мисс. А васарала не связывалась с ним три года. Я только что вернулся с обеда и нашел в неочередной рапорт с пометкой «Для вас!» Связаться немедленно. Вызвал сначала вашего ассистента, но он не отвечает. Он еще молодой иногда спит. Это его слабое место. Погоди, я включу защиту. Минута дружеской болтовни истекла. Авасарала наклонилась к терминалу, дважды стукнула пальцем, добавляя еще один слой шифровки. Красная иконка сменилась зеленой. Продолжай, сказала она. Это с Ганимеда, мисс. «Вы дали постоянный заказ на Джеймса Холдена». «Да». «Так он не сидит спокойно». Свел знакомство с местным ученым. Некий Проксидик Мэнк. «Что за Мэнк?» А мир в своей Атланте незаметно переключился на другой файл. «Ботаник, мисс. Семья эмигрировала на Ганимед, когда он был ребенком. Учился там. Специализируется на сортах сои, приспособленных к пониженному давлению. И низкой освещенности». «Разведен, один ребенок. Связей с АВП и политическими партиями не установлено». «Дальше». «Холден, Мэнк и Бартон вышли со своего корабля. Вооружены. Установили контакт с маленькой группой охранников корпорации «Пинквотер». «Сколько их?» «Аналитик на той стороне не сообщает, мисс. Маленькая группа. Запросить?» «Какой у нас временной лак?» Чернокорие глаза Амира блеснули. 41 минута 8 секунд, мисс. Подожди с запросом. Если возникнет что-то еще, пошлем вместе. Аналитик на той стороне сообщает, что Холден торговался с охраной. Значит, либо произошло изменение планов в последнюю секунду, либо встреча была случайной, а договоренность — экспромтом. Очевидно, они пришли к соглашению. Вся группа углубилась в пустующую часть комплекса и взломала дверь. Какую дверь? Неиспользуемую дверь в пустующую часть, мисс». «И как это понимать? Велика ли хренова дверь, куда ведет?» «Хотите, я запрошу?» «Я хочу отправиться на ганимет и ударить ногой по яйцам, это жалкое подобие аналитика». «Пошли запрос на уточнение». «Да, мисс». На лице мира мелькнула тень улыбки, но вдруг он нахмурился. «Новое сообщение. Минуту». «Итак, у АВП на Гнемеде что-то есть», — подумала Авасарала. То ли они туда что-то завезли, то ли нашли там что-то. В любом случае, эта таинственная дверь придавала делу особую интригу. Пока мир читал и переваривал новости, Авасарала подчесывала ладонь и заново оценивала положение. Она считала Холдена наблюдателем, передовым разведчиком, но могла и ошибиться. Если он прилетел для встречи с этим чистеньким ботаником, проксидиком Менгом, возможно, АВП уже кое-что знает о монстре Бобби Драппер. Если прибавить к этому тот факт, что единственный известный образец протомолекулы находится в распоряжении босса Холдена, сюжет истории с Ганимедом начнет проясняться. Правда, остаются и пробелы. Не было никаких признаков, что АВП затеял игры с протомолекулой. Да и террористический акт не укладывается в психологический профиль Фреда Джонсона. Джонсон принадлежит к старой школе. А атака монстра — это что-то новенькое. Там была перестрелка, мисс. Холден со своими людьми наткнулся на вооруженное сопротивление. Они установили периметр. Нашему аналитику туда не пробиться. Сопротивление? А я думала та часть пустует. В кого же они полят? Запросить? «Да пошел ты к черту!» Ответа ждать 45 минут, там происходит что-то важное. А она отсюда, из чужой спальни, пытается понять, что к чему, прижимаясь ухом к стене. А вассорала всем телом, как сокрушающую тяжесть, ощутила бессильную злость. «Задержите их!» — велела она. «Холдена, Бартона с дружками из Пинквотера и таинственного ботаника! Задержите всех немедленно!» Амир в своей Атланте замялся. «Если они стреляют, мисс, пошлите своих псов, пусть прекратят бой и возьмут их. Тут уж не до наблюдений. Выполнять!» «Да, мисс!» «Как только сделают, свяжись со мной!» «Да, мисс!» Она проследила через экран, как Амир оформляет приказ, заверяет и отсылает его. Она ясно представляла вид экрана и движение пальцев и мысленно торопила Амира, мечтая, чтобы приказ обогнал сигнальный луч дошел на место мгновенно. «Приказ отправлен. Как только местный аналитик ответит, я с вами свяжусь». Авасарала прервала связь и откинулась назад. В мозгу гудел целый улей. Опять Джеймс Холден вмешивается в ход игры. У парня к этому делу настоящий талант, но он известная величина. Другой, этот Мэнк, вынырнул невесть откуда. Он мог быть шпионом или добровольцем или подсадной уткой, которая завела людей АВП в ловушку. Мысль погасить свет и попытаться заснуть Авасарала отбросила, нечего было и думать. Вместо сна она связалась с базой данных научного отдела разведки. До новых известий оставалось не меньше полутора часов. Тем временем можно было выяснить, кто такой Проксидик Мэнг и какова его роль в этом деле.